уважение и умение выслушать. Есть только один способ убедить других выслушать их. Джордж Вашингтон. В процессе ведения переговоров обязательно должно присутствовать уважение. Стоит быть вежливым и максимально корректным. В то же время нельзя допускать принижение вашего достоинства. Вы должны уважительно относиться к оппоненту, но при этом давать ему понять, что вы находитесь в своем праве. Вы уверены в себе и абсолютно равны. Нельзя допустить того, чтобы оппонент принял вашу вежливость и уважение к нему за вашу слабость. Нужно сохранять баланс. От того, насколько внимательно и учтиво вы слушаете партнера или оппонента, во многом зависит эффективность и итоговые результаты переговоров. Для того, чтобы правильно воспринимать информацию от собеседника, нужно концентрироваться, не отвлекаться и поддерживать визуальный контакт. В ходе переговоров активируются и действуют сразу три умения: говорить, слушать и наблюдать. Вежливое общение и внимание к речи собеседника, наблюдение за его поведением и реакцией позволяют добиться максимальных результатов от переговоров. Наше мышление функционирует в разы быстрее человеческой речи, поэтому данное преимущество на подсознательном уровне используется нами для анализа услышанного и подведения промежуточных выводов. Достижение гармоничных взаимоотношений с окружающими, семьей, коллегами, партнерами по бизнесу достигается не только благодаря нашему умению общаться и находить общий язык с людьми, но и благодаря должному вниманию к их проблемам, к тому, что они хотят до нас донести, каким образом они это делают. Из этого складываются наши навыки понимания людей. При этом важна не только суть сказанного вашим собеседникам, но и интонация высказанных фраз, тембр голоса и скорость его речи. Если вы научитесь внимательно слушать собеседника, это даст вам определенное преимущество в беседе. Вы будете понимать не только смысл сказанного, но и скрытые подтексты, эмоции чувства людей при общении с вами. Ведь любую фразу человек может произнести по-разному. В зависимости от его настроения, испытываемых эмоций, обстановки и фактических обстоятельств может меняться и смысловая нагрузка. Здесь уместно вспомнить один адвокатский анекдот про тяжбу Иванова и Петрова об оскорблении. Иванов прилюдно обозвал Петрова вором и мошенником. Соответственно в суде, куда обратился с иском Иванов, Судья принял решение заставить Петрова опровергнуть ложное заявление о том, что Иванов вор и мошенник, сказав прилюдно, что Иванов не вор, Иванов не мошенник. Петров встает в зале суда и говорит вопросительно: "Это Иванов не вор? Это Иванов не мошенник?" Возмущенный Иванов требует привлечь его к ответственности за издевательство. На строгий вопрос судьи Петров отвечает: Простите, Ваша честь. Вы же говорили о словах, а не о мелодии. Не следует искать ответы на свои вопросы в предложении собеседника еще до того, как он закончит свою мысль. Более того, по общему правилу никогда не стоит перебивать человека, потому что в таком случае вы можете не просто не дополучить какую-либо информацию, сбить человека с мысли, но и спровоцировать конфликт. Замешательство, которое будет вам невыгодно. Запомните очень важное, можно сказать, фундаментальное правило искусства ведения переговоров и вообще общения и взаимодействия с людьми. Пока вы говорите сами, вы не получаете абсолютно никакой информации. Это нужно помнить. Иногда в переговорах выгодно занимать выжидающую позицию: слушать оппонента или партнера, задавать ему вопросы, получать как можно больше информации для использования в дальнейшем. Если вы хотите проявить интерес к мыслям собеседника или получить необходимую информацию, старайтесь задавать как можно больше открытых вопросов, на которые можно услышать более подробный и развернутый ответ. Создание условий взаимного уважения, взаимного интереса и внимания между собеседниками на переговорах способствует более быстрому и справедливому решению сложившейся ситуации. Стимулирование доверительных отношений, отношений сотрудничества можно осуществлять путем проявления внимания к интересам собеседника не только делового характера. Например, В начале переговоров, в перерывах допустимы общение на отвлеченные темы: поиск общих интересов, обсуждение путешествий, спорта, культуры или искусства, обо всем, что сближает людей. Не случайно универсальной темой беседы у англичан является погода. Это, пожалуй, самая нейтральная тема, волнующая всех людей без исключения, при этом не зависящая от них. Демонстрируя внимание к мыслям собеседника, выслушивая его, не перебивая, вы не только выполняете базовые и элементарные правила ведения деловых переговоров и вежливости, но и делаете человеку приятно, показываете, что готовы уделить ему ваше время и внимание. Внимательно слушая собеседника, вы можете уловить не только смысл слов и их эмоциональную окраску вы можете попытаться прочитать попытки манипуляций намеки на истинные цели или возможность будущих договоренностей. Для того, чтобы получить наиболее полную информацию от собеседника в ходе общения, важно научиться задавать правильные уточняющие вопросы и использовать их как для усвоения мысленного посыла собеседника, так и для завуалированной демонстрации своего отношения к тому, что он говорит. Таким образом, залог успешных переговоров заключается в выстраивании отношений собеседников на основе взаимного уважения, доверия и внимания. Отметим, что уважение и внимание проявляются еще и в избрании максимально этичного подхода к методам, на основе которых они пытаются воздействовать друг на друга. В этом заключительном абзаце описана наиболее оптимальная схема, работающая, к сожалению, не во всех ситуациях, но это то, к чему стоит стремиться при ведении любых переговоров.